Глава шестнадцатая. Мужской разговор. Меньше всего мне сейчас хочется, так это с кем-то разговаривать о моем будущем. А уж тем более с тестем. С Николаем Федоровичем. С Николаем Федоровичем у нас нормальные отношения. Но что он скажет мне после всего, что случилось? Понятно, что ему важно за Алену заступиться. Хотя я бы на его месте зятя изменщика из-под земли бы достал и башку открутил. Договорились встретиться у тести дома, пока Аленка в кофейне. Звоню в дверь. На пороге Людмила Петровна. «Алекс, сыночек, проходи скорее!» «Какой он тебе сыночек?» «Сыночек!» — передразнивает ее тесть. «Он твоей дочери сердце вырвал, а ты...» — сплевывает под ноги. Протягиваю тестью руку. Тот демонстративно засовывает руки в карманы. «Хорошо, значит, беседа будет не Прохожу на кухню. Присаживаюсь за стол. Теща начинает суетиться у плиты. Наливая чай в большие кружки, нарезает лимон. Хлопает дверцы холодильника. Люда, не мельтеши! Дай нам нормально поговорить! Иди к соседке сходи своих! Луисов, Альбертов обсудите! Тесть злится. На лбу испарина. Язык немного заплетается. Руки трясутся. Никуда не пойду! А то знаю вас! «Начнете разговаривать, а потом мордобой устроите!» Вытирает руки о передник. «Смотрю на все это. Интересно. Мы с Аленкой так же со стороны выглядим». «Тогда рот закрыла и молча сиди!» Николай Федорович цыкает на жену. «Становится как ну. По выражению лица понимаю, что со мной сейчас за один стол он не сядет». Людмила Петровна сжимает губы и пристраивается рядом со мной. «Наливает мне чай». «Ну и как ты докатился до жизни такой?» Начинает тесть. «Как ты мог так с моей дочкой?» Вижу, как ему больно от этих слов. Я идиот. Запутался и наломал дров. Аленка не простит, наверное. Смотрю на свои пальцы. Она меня с поличными поймала. Что-то я не вижу, чтобы ты пороги обивал. Прощения просил. Или ты думаешь, может, что она должна к тебе с поклоном подойти? «Да не знаю я, как Алене в глаза смотреть. Если она на развод подаст, я все пойму». Николай Федорович поворачивается к окну, смотрит на улицу. «Не подаст!» — вмешивается теща. «Позлиться немного, потом поговорить, и все у вас наладится! Ребеночка вам надо, чтобы и Аленка была занята, и у тебя на глупости времени не было!» «Конечно, дочке хомотно шею повесить, пока она...» Кашками да какашками заниматься будет. Алекс новую кралю себе найдет. Люда, ну вот до чего же ты глупая женщина? Зато живет она, как у бога за пазухой. Кофейней своей развлекается. Что она деньги приносит в семью? Людмила Петровна смотрит на меня и ждет подтверждения своих слов. Да, кофейня не приносит миллиардов, но содержать Алену, чтобы она ни в чем не нуждалась, очень даже может. Тесть резко поворачивается. Лицо красное. Губы искривлены в злости и брезгливости. Его редкие волосы как будто приподнялись у корней. Он подскакивает к столу, резко бьет кулаком по столешнице. Кружки подпрыгивают, через край переливается чай. «Ты дочь продать решила, стерва? Сама всю жизнь в чужой карман заглядывала. Теперь Аленке спокойно жить не даешь? Из-за тебя старость в долгах доживаем. Выйди отсюда, пока я тебя не прибил. Это же надо, а?» Тёща с недовольным лицом встает из-за стола. В раковине берет губку и вытирает лужи чая на цветастой клеенке. Недовольно зыркает на мужа и выходит. «А вот теперь давай поговорим!» Тесть оживает, берет стул, ставит его напротив меня. «Как мне Алену вернуть? Как мне вас о помощи просить? Я правда виноват!» Смотрю тестью в глаза и не верю, что я эти слова произношу вслух. Зазноба твоя постаралась!» Компромат-то быстро на тебя принесла. Мозгов у нее, видимо, как у людки моей. Только деньги перед глазами. Перебор согласен. С Машкой все закончено. Буду говорить все как есть. Не могу я без жены остаться. Рассказывай все как есть, только не ври. Я брехню заверстучую.